Глава 16. Я уже заканчивала короткий отчёт для Нара Маркуса о проделанной в первой половине дня работе, где мы успели отвезти пару грузов и полетать на тренировочной площадке за Хантумом, как на академической площадке для флейеров появился Рик. Одетый в чёрную форму со сверкающими серебряными вставками, собранный в неизменный низкий хвост чёрными волосами, мужчина производил невероятное впечатление и цепляла вовсе не внешность, а исходящая от него сила. Она чувствовалась яркой, полной, мощной, горячей, способной смести всё на своём пути. Рик забрался во флайер, запустил программу для взлёта и откинулся на спинку кресла. Ты чего такой мрачный? не удержалась я, бросая взгляд за окна на сверкающие шпили Ариадской звёздной академии. На Рафаэле казалось чересчур настоичевым, поморщился Рик. Я развернулась и уставилась на напарника, ожидая продолжения. Предложил мне вести несколько практических занятий у пилотов и не позволил отказаться. Правда, сдаётся теперь конкурс на лётный факультет возрастёт раз в 200, хмыкнула я. Рика задачно посмотрел на меня. Или сократится во столько же. Так на аэриате и пилотов не останется. Сильно в этом сомневаюсь. Думаешь, кто-то из студентов захочет тренироваться у меня? Для них всех я злодей, Тай. Для них всех ты герой и легенда, Рик. «Капитан странствующей «Медузы» и крутой пилот». Рик не ответил, погружённый в свои не особо весёлые мысли. «И вообще Маркус Вон преподаёт на факультете менталистики, незаметно, чтобы кто-то из студентов сбежал». В этот момент флэр тряхнула, и я качнулась и тут же почувствовала, как руки Рика обнимают меня, удерживая. Я выдохнула прямо в его губы, уткнулась носом в шею, чувствуя, как внутри всё обжигает. Второй раз, попадая в такую нелепую ситуацию, я не могу сказать, и ощущения от близости мужчины только усиливаются. И что самое сложное, бороться с подобными чувствами невозможно. Я не могу выкинуть из головы этого решительного, уверенного в себе сильного Ариата. Нас снова тряхнуло, и его дыхание пощекотало мои губы, словно их коснулся горячий воздух пустыни, заставляя испытывать невыносимую жажду и желание поцеловать Рика. Чувствуя, как меня потряхивает от происходящего, С трудом, дважды заехав локтем мужчине в плечо, я всё же выровнялась на своём сиденье. Рик молча, что никак не вязалось с его характером, пристегнул на мне ремни безопасности. Отчёт сделала? спросил Рик, и его чуть хрипловатый голос вызвал мурашки по моей спине. Почти закончишь? Давай. В воздухе разлилось напряжение, и я, перекинув Рику файлы на Liar, прикусила губу, отворачиваясь к окну. Очень хотелось прислониться к прохладному стеклу и понадеяться, что то пламя, разгорающееся внутри, затихнет. Ощущение близости мужчины сейчас было запредельно острым. Я бездумно смотрела на появившийся хантум, зелёные зоны внизу, вдоль реки и сверкающие небоскрёбы. В воздухе мельтешило множество флайеров, у части из них завывали сирены, внизу мелькали бронированные машины военных и стражи правопорядка. «Похоже, случилась авария. Впереди большая пробка, не проскользнём. Давай оставим флайеры на ближайшей стоянке и прогуляемся по центру пешком. Заодно и пообедаем», — предложил Рик. Я согласилась, и вскоре мы приблизились к нужному месту. Флайеры и машины стояли сплошным потоком, сигналили и пытались прорваться вперёд, но безнадёжно встали. Мы немного прошли по центральному проспекту, у площади свернули в проулок, попетляли и вышли к зданию Ариатского банка моего отца. То, что происходит что-то не то, я поняла по мерцающей защите, которая окружала здание. Наверху летало несколько флэеров. Вокруг стояли безопасники, переговариваясь через лиар, держащий на готове оружие. Вдруг одно из окон на втором этаже разбилось, и из него выпал человек, а следом из здания полыхнули лазерные заряды. Я ещё не успела осознать происходящее, как Рик переместился и оказался возле защиты. Безопасники мгновенно окружили его, но он только коротко глянул на них, и оружие тут же опустили. Одарённых ариатов, все службы безопасности, какого бы уровня они ни были, знали на планете в лицо. «Капитан Рик», — обратился один из мужчин в форме, видимо, начальник стражей. «Защита мощная, не снять. Мы ждём подмогу и нужных специалистов». В этот момент разбилось очередное окно, и в банке послышались крики и пальба. Я вздрогнула, осознавая, что напавшие явно не щадят тех, кто находится в банке». «Там же внутри здания беззащитные люди», – тихо сказал Рик. «А вы бездействуете». Начальник безопасников побелел, вытянулся по струнке, покосился на два окна, лишившихся стёкол и на выпавшего мужчину, не поддававшего признаков жизни. «Сколько напавших?» «32, по нашим данным», – выдохнул мужчина и сделал пару шагов назад, ощущая влияние силы Рика. «Там же внутри здания беззащитные люди», – Хотя бы до сих пор не попытался сбежать и не упасть в обморок, что радовало. Рик сощурился, явно что-то прикидывая. Я на миг закрыла глаза, вдохнула. Выбор был невелик. Либо о моём даре узнают вся Ариата, либо погибнут люди. Разве можно устоять на месте, когда я имею возможность их спасти? Ещё один вдох и выдох. «Тай», — позвал Рик, и наши взгляды на мгновение встретились. Серая, словно дивный шёл, глаза обожгли и придали смелости. В моих руках вспыхнули электрические заряды. Раздался вскрик главы безопасности, просветила пуля, которую перенаправил Рик. И зло рыкнул на кого-то из рядов. А я сделала несколько шагов и приложила руки к защитному барьеру, окружавшему здание, сосредоточиваясь. Пальцы покалывало от разрядов, потом и начало жечь, но мгновенная регенерация сделала своё дело. Снять всю защиту целиком я не смогла. На долю мгновения вспыхнул небольшой проход, через который тут же скользнул Рик. Я последовала за ним, и щит снова схлопнулся, никого не пропуская. Там за ним остались военные и безопасники. Здание в нож начало содрогаться от выстрелов. Послышались крики, и я бросилась внутрь вслед за Риком. На первом этаже лежало трое обездвиженных мужчин, спёлёнатых кусками металла. Я взлетела на второй этаж, где шла драка, и тут же нашла Рика. На нём поверх формы сверкали тонкие металлические нити. Они слегка светились и отталкивали пули. За спиной моего мужчины на полу лежали и сжались люди. Между ними и преступниками, которые спускались с верхних этажей, стоял только Рик. Стену возле лестницы снесло взрывом, и в Рика полетели плазменные разряды. Я стремительно переместилась, оказалось, перед мужчиной вскинула руки, создавая щит и перенаправляя удар. А я так надеялся, что ты сюда не сонешься, заметил Рик, расплавляя множество летящих пуль. Я твой напарник и прикрываю твою спину, крикнула в ответ. Сможешь растянуть щит и закрыть людей? спросил он. Попробую. У нас ещё 3. И едва прозвучала команда, Рик переместился, а я раскинув руки, мысленно представляла, как растёт моя защита, как закрывает скопившихся людей и продолжала не сводить глаз с Рика. Он использовал мгновенное перемещение. Часть напавших с него с ударом, часть запаял в их же собственную форму, состоящую из металлических пластинок. Рик действовал четко, уверенно и решительно. По-другому этот мужчина просто не умел. Ни единого сомнения, ни единого неверного движения, ни единой ошибки. Он не позволил никому с преступников добраться ни до людей, ни до меня, державший щит из электрических зарядов. И напоминал сейчас древнего бога, сошедшего со страниц легенд, беспощадный к врагам с невероятной силой, способный разрушить весь мир, но ставший щитом для тех, кто так беззащитен. Мой не наглядный капитан не думал, он рисковал собой, спасал людей, и отвести от него глаз я не могла. Восхищение смешалось с диким страхом за этого мужчину, и я с трудом оставалась на месте. Едва Рик разделался с последним напавшим, я опустила руки и переместилась к нему. Пригнись, Тут же Виллил Рик, и я послушалась. Он остановил очередные пули, летявшие из проёма. Я подскочила и накрыла нас щитом. Рик ничего на это не сказал, лишь его взгляд, прямой и яростный, сменился на более мягкий, но глаза по-прежнему оставались стального цвета. Мы, не сговариваясь, переместились туда, откуда палили. В засаде сидело четверо. Пока Рик справлялся с первыми двумя, впаявая их в стены, я ударила двух других электрическими разрядами становясь спиной к мужчине и улавливая движение в зале, где оставались люди. Раздался крик, и я рванула на него, обнаружив, что с лестницы спускается ещё один нападавший. Щит вспыхнул легко, мгновенно, закрывая сотрудников и посетителей банка. В меня полетел заряд бластера и ударился в возникший на пути кусок металла. Глаза появившегося Рика полыхнули яростью. Одним усилием воли он оплавил оружие в руках врага и пришпилил того к лестнице. Набернулся ко мне, словно хотел убедиться, что я не пострадала. Из-за его спины в дыму мелькнуло сверкающее лезвие летящего ножа, готовое ударить в голову. Я ещё не успела осознать, что делаю, как мир стал делиться на считанные мгновения, ощущая, как всё вокруг размывается, налетела на Рика, сбивая мужчину с ног. Секунды мне хватило, чтобы приподняться и запустить в напавшего мощный электрический разряд. А после раздался страшный грохот и разбитого стекла. Мы прижимаясь друг к другу, перекатились. Осколки и острые камни больно впились в кожу, и в какой-то момент я оказалась прижата Риком, чувствуя тяжесть его сильного тела, бьющееся сердце и горячие сухие губы, почти коснувшиеся моих. "Ты только что спасла мне жизнь, невозможное женщина", выдохнул он пронзающим, непередаваемым взглядом, в котором было столько разных эмоций, что разобрать их не представлялось реальным. Жив, Рик остался жив. Только эта мысль билась в голове, пока я ощупывала его голову дрожащими руками, всё ещё не веря, что действительно успела. В этот момент раздались голоса, среди которых различался один, чёткий, командующий. Безопасникам наконец удалось снять защиту и пробраться внутрь. Рик осторожно перекатился, поднялся и помог мне встать на ноги. "Ранена?" в голосе мужчины звучала невероятная тревога. Он ощупывал меня, стряхивая осколки и мелкие камешки словно желал убедиться, что всё в порядке. Тай. Моё лицо вдруг оказалось в его руках. Жемчужно-серые глаза опалили до кончиков пальцев, и мир как-то стремительно кончился. Остался только мой мужчина, самый невозможный и самый желанный. Я признала это окончательно и бесповоротно именно в тот момент, когда в реке летел нож и всё ещё пыталась взять себя в руки. Цела. Быстрая регенерация. Забыл, хриплым голосом ответила я потому что Рик по-прежнему смотрел на меня, словно ничего важнее для него сейчас не было, и ждал ответа. О моих чувствах он, конечно, не подозревал. Рик выдохнул, вдруг притиснул меня к себе, сжав так крепко, что стало нечем дышать. Но рожать эти объятия я даже не попыталась. Только в его сильных руках страх, что вот-вот потеряю своего мужчину, стал отпускать. Капитан Рик, Нара М. «Тайгета Линц», — представилась я начальнику стражей, медленно и неохотно выбираясь из объятия Рика, но по-прежнему ощущая, как он стоит рядом, не сдвинувшись даже на миллиметр. Начальник стражей кивнул. «Вы не могли бы снять с людей защиту? Там есть несколько раненых, им нужна помощь». Я обернулась и в ошеломлении уставилась на по-прежнему державшийся барьер из электрических разрядов. «Снимем» ответил Рик, вновь приобнимая меня, словно боясь отпустить хоть и на мгновение, что никак не вязалось с его непроницаемым взглядом. Я сделала несколько шагов в нужном направлении, замерла. Рик, запаниковала я, осозная, что влипла. Я понятия не имею, почему щит держится, и не уверена, что смогу убрать. Я... Мужчина развернул меня к себе, моё лицо вновь оказалось в его ладонях. Ты справишься, Тай, после всего, что тут случилось. Я в тебя верю, слышишь, и ты верь в себя. Его руки с моего лица, дарившие такое странное чувство безопасности и правильности, исчезли. Но тут же пальцы коснулись щеки, погладили. Может, мне это снится? Позади раздалось едва слышное покашливание, и всё, что мне оставалось сделать, это повернуться к людям. Я попробовала сосредоточиться и убрать электрические заряды, но почему-то не получалось. Тело не слушалось, по спине бежал холодок. «Капитан Рик, вы не поможете нам проверить оставшуюся часть открытого к доступу здания?» — раздался голос начальника безопасников. «Их здесь двадцать восемь, где-то прячутся ещё четверо, и мы будем признательны, если... Эммм... Расплавите металл с преступников». «Иди», — сказала я, не оборачиваясь, зная, что Рик по-прежнему стоит за моей спиной. «Будь осторожна, Тай». «Обещаю», — ответила я. «И ты, Рик». «Обещаю». Серьёзно отозвался он. В этот момент мне показалось, что мужчина дотронулся до моих волос, но касание было таким лёгким и едва ощутимым, что могло почудиться. Я прикрыла глаза, снова сосредотачиваясь, призывая силу и пытаясь снять защиту. Справилась только минут через 10, когда испуганные люди, во все глаза смотря на меня, сжались друг к другу. Несколько человек всхлипывали, трое упали в обморок. Когда защитный барьер рухнул, Я выдохнула и отступила. Пострадавших тут же окружили целители. Я отошла в сторону и огляделась. Рик ещё не появился, как и начальник стражей с частью военных. Преступников тоже не было видно. Похоже, тело успели убрать, а остальных выживших вывести, пока я справлялась с щитом. Безопасники рассосредоточились по разнесённому зданию, следя в оба глаза, готовые тут же среагировать, если что-то пойдёт не так. С лестницы в окружении четырёх ариатов охранников спускался мой отец.